север. От арабской революции до арабской весны. 1951. Первой в Африке независимость получает Ливия. После Второй мировой войны Италия слишком слаба, чтобы удержать свои колонии. Главой государства провозглашается король Идрис I. Спустя несколько лет, в Ливии будут найдены значительные залежи высококачественной легкой нефти, что на многие годы определит судьбу государства. Однако, несмотря на быстрый рост бюджетных доходов, королевское правительство не спешит делиться ими ни с народом, ни со значительной частью элиты. Ливия исторически представляет собой объединение трех крупных регионов – Триполитании на Западе, киренаики на Востоке и Фитсана на пустынном юге. Местные кланы, каждая из трех областей, остаются очень влиятельными. Недовольство региональных элит продолжает расти параллельно росту доходов государства. 1952. 23 июля группа армейских офицеров совершает государственный переворот в Египте заставив короля Фарука I отречься от престола и вскоре провозгласив республику. Один из лидеров переворота, харизматичный красавец-полковник Гамаль Абдель Наср, вскоре объявил о начале арабской революции, установил в стране жесткую диктатуру и вступил в конфликт с Великобританией, требуя освобождения Суэцкого канала и Судана, остававшихся под контролем Лондона. 1954. Рано утром 1 ноября боевики Фронта национального освобождения ФНО Алжира совершили по всей стране десятки нападений на французские колониальные гарнизоны, начав войну за освобождение своей страны. Несмотря на успешные действия французских войск, войну не удастся завершить быстро. 1955 году Объектами нападений ФНО станут и мирные французские колонисты. Война будет продолжаться с возрастающей интенсивностью 8 лет. Приведет к падению Четвертой Республики во Франции и закончится в 1962 году признанием независимости Алжира. 1956. В период острого военного конфликта в Алжире Правительство Франции приняло решение направить сюда все свои силы в Северной Африке. В Алжире были дислоцированы более 500 тысяч солдат и офицеров. В марте 1956 года Тунис и Марокко получили независимость. 1956-й. 23 июля президент Египта Насар шокировал западный мир, объявив о национализации Суэцкого канала, важнейшей артерии мировой торговли. Спустя несколько месяцев войска Израиля, Франции и Англии атаковали Египет с земли, моря и воздуха. Однако против агрессии выступили как США, так и СССР. Причем Советский Союз пригрозил Великобритании применить ядерное оружие. Спустя сутки после этого Англия, Франция и Израиль заявили о прекращении боевых действий. Суэцкий кризис сделал Насара героем Африки и всего Третьего мира из послания председателя Совета министров СССР премьер-министру Великобритании 5 ноября 1956 года. В каком положении оказалась бы сама Англия, если бы на нее напали более сильные государства, располагающие всеми видами современного истребительного оружия? А ведь такие страны могли бы в настоящее время и не посылать к берегам Англии военно-морского или военно-воздушного флотов а использовать другие средства, например, ракетную технику. Если бы ракетное оружие было применено против Англии или Франции, вы, наверное, назвали бы это варварским действием. Однако чем же отличается бесчеловечное нападение, совершенное вооруженными силами Англии и Франции, на почти безоружный Египет? 1956-й Судан получает независимость от Великобритании. На протяжении последующих лет за власть в стране будут бороться секуляристы и исламисты, марксисты и сторонники сближения с Западом. А на юге будет продолжаться вялотекущая война между центральной властью и негритянским населением, преимущественно враждебным исламу. 1967 В результате жестокого поражения Египта в шестидневной войне с Израилем в Северной Африке ширится арабский национализм и антагонистичное отношение к Западу. 1969. В результате военного переворота в Ливии приходит к власти 27-летний офицер связи Муаммар Каддафи, направивший страну на социалистический путь развития, как он его понимал. В 1977 году он провозгласит создание Ливийской арабской Джамахирии и сосредоточит в своих руках всю власть, официально не занимая при этом ни одного поста в государстве. Уникальный случай в истории. 1975. Испания покинула свою колонию Западную Сахару, передав контроль над территорией соседним Марокко и Мавритании. Однако против этого раздела и за независимость Западной Сахары выступили формирование фронта «Полисарио», поддержанные Алжиром. Через некоторое время Мавритания потерпит поражение и выведет свои войска, но марокканцы продолжают по сей день контролировать 80% территории Западной Сахары. Остальная часть страны существует как независимое государство, признан в 82 странах, но не в России. 1978. После высылки из страны советских военных советников и подписания Кемп-Дэвидских мирных соглашений с Израилем, президент Египта Анвар Садат становится одним из ближайших союзников США в регионе. Советское влияние в Египте стремительно падает. Но и самому Садату про западный курс «Будет стоить жизни». Его изрешитят пулями офицеры-националисты на военном параде в 1981 году. 1986. В ответ на ряд террористических атак в Западной Европе, за которыми, возможно, стоял Муаммар Каддафи, 15 апреля США совершают воздушную атаку военных и промышленных объектов в Ливии. Несмотря на разрушение аэродромов и другой военной инфраструктуры и потерю военных самолетов, ощутимого ущерба Ливии нанесено не было. Потери США составили один самолет. ООН осудила американскую бомбардировку. Советский Союз отреагировал весьма сдержанно. 1989. В Судане в результате очередного военного переворота К власти приходит Амар Башир, сторонник форсированной исламизации страны. Введены различные виды смертной казни, например, через повешение или распятие на кресте за ограбление или через забивание камнями за измену мужу. Согласно Кодексу поведения, женщинам и мужчинам запрещалось танцевать вместе на праздниках. Была создана вооруженная арабская милиция, призванная подавить всякое инакомыслие в неисламских регионах страны и, уполномоченное религиозными деятелями Судана, убивать неверных без ограничений. 2003. -й. После ряда лет столкновений между арабскими скотоводами и чернокожим земледельческим населением из-за земель вспыхнула война в суданском регионе Дарфур. Живущие здесь народы Фур, Загава и Масалит создали несколько вооруженных формирований, рассчитывая изгнать арабов со своих угодий. Правительственные войска, особенно созданные на государственные средства арабское ополчение джанджавид, обрушились на Дарпур, породив одну из самых страшных волн геноцида на Африканском континенте. Сотни деревень были уничтожены огнем и бомбардировками, сотни тысяч людей погибли, около миллиона покинули свои дома. Несмотря на миротворческий контингент в регионе, конфликт в Дарфуре продолжается по сей день. 2010. 17 декабря уличный торговец из Туниса Мухаммед Буазизи поджег себя перед офисом губернатора после того, как власти конфисковали его товар за какой-то мелкий проступок. Это незначительное на первый взгляд событие ознаменовало начало арабской весны грандиозного политического сдвига на Ближнем Востоке и особенно в Северной Африке. По всему Тунису вспыхнули беспорядки, перекинувшиеся на соседние страны. Уже 14 января 2011 года президент Туниса Бен Али бежит из страны. 11 февраля будет свергнут многолетний президент Египта Хосни Мубарак. 23 августа в результате поражения в гражданской войне, в которой Запад примет сторону мятежников, будет убит ливийский диктатор Муаммар Каддафи. Не дожидаясь подобного конца, король Марокко Хасан VI добровольно пойдет на реформы, уступит власть в стране правительству и сделает берберский язык тамазик вторым официальным языком страны. С тех пор... В Египте власть сменится еще раз, вновь приведя к власти военных. В Тунисе будет принята новая конституция, а гражданская война в Ливии фактически разорвет страну на части. Из Африки арабская весна перекинется на Ближний Восток, где гражданская война запылает в Сирии, Йемене, а затем и в Ираке.